Кайленг услышал приближающийся голос, слишком слабый и отдаленный, чтобы разобрать слова, но достаточный для того, чтобы понять, что этот голос принадлежит Грейсону. Он положил руку на плечо Ника, останавливая его. Мальчик не услышал голосов, поэтому обернулся и с удивлением посмотрел на Кайленга. К его чести надо сказать, что он уже понял достаточно, чтобы не издавать ни звука. Убийца продолжил прислушиваться к отдаленным голосам до тех пор, пока ему не стало понятно, что они приближаются. Тогда он показал пальцем на открытый кабинет. Они вошли вовнутрь, Кайленг закрыл дверь и включил свет. «Я слышал что-то в коридоре. Похитители идут сюда», – прошептал он. «Что мы будем делать?» – спросил Ник. Его юный голос дрожал от страха и возбуждения. «Я думаю, что они направляются в посадочную зону. Они пройдут мимо нас». Ник кивнул, чтобы показать, что он все понял. «У меня нет оружия, но у тебя есть». Продолжал Кайлинг. «Если мы подождем здесь, ты сможешь сконцентрироваться достаточно для того, чтобы нейтрализовать их биотическим ударом». «Ты имеешь в виду убить их?» – изумленно спросил Ник. «Это опасные люди», – предупредил его Кайлинг. «Если мы не убьем их, они убьют нас». «Я... я никогда никого не убивал», Кайлинг сочувственно кивнул. «Это ничего. Я понимаю. В твоем возрасте это сложно. Может быть, нам стоит просто спрятаться и подождать, пока они пройдут?» «Нет», – упрямо ответил Ник. «Я не хочу прятаться. Я смогу». «Ты уверен? Это будет непросто». «Я смогу», – повторил Ник. «Отлично. Тогда план таков. Мы ждем здесь за закрытой дверью, в темноте. Когда они пройдут, я открою дверь». А ты выскочишь в зал и ударишь их всем, что у тебя есть, до того, как они успеют обернуться. Но это же удар в спину. Это не игра, Ник. Сейчас не до честности. Да. Хорошо. Я понял. Я выключаю свет. Ты готов? Ник кивнул, и Кайленк погрузил комнату в темноту. Кайленк прижал ухо к двери и внимательно прислушался. Он слышал голос Грейсона. Иногда доносился голос Кали. Но он не стал говорить Нику о Кале. Мальчик мог бы отказаться атаковать их, а Кайленк был вполне готов пожертвовать ею, чтобы избавиться от Грейсона. Он взглянул на Ника и с удивлением заметил, что вдоль его позвоночника бегут искры. Он видел, как подросток накапливает силу. Искры разгорались ярче, и их становилось все больше, по мере того, как его тело начинало вырабатывать темную энергию. До двери они добирались дольше, чем рассчитывал Кайлинг. Когда они прошли, он подождал несколько секунд, дав им удалиться еще на пару метров. Нажал на дверную панель и отпрыгнул в сторону. Ник выскочил в зал с яростным криком. Накопленная биотическая энергия причиняла Нику ощутимый физический дискомфорт. Его зубы сводило, как будто он жевал фольгу. Глаза слезились, в ушах звенело. Но это того стоило... Если он мог помочь остановить похитителей, этим самым произвести впечатление на мисс Сандерс, он высвободил всю свою энергию, направив ее против врагов. Слишком поздно он понял, что одним из этих врагов, которых он вознамерился сокрушить со всей своей молодой биотической силой, была Кали. Еле сдерживаемая сила переполняла его, выливаясь неконтролируемым потоком, и ему не хватило выучки отключить ее. Единственное, что он смог сделать, это попытаться ее перенаправить. Вместо концентрированного смертельного удара, он рассеял поток в волну, прокатившуюся по всей ширине коридора. Калли человек рядом с ней обернулись на его крик. Он увидел их лица, их глаза, распахнувшиеся от удивления, и то, как они поднялись в воздух и разлетелись в стороны, прежде чем упасть на пол у разных стен. Удар еще раз!» Закричал из кабинета человек в татуировках, называвший себя Стивом. «Прикончи их!» Но Ник только смотрел в ужасе на странное нечто, выглядевшее лишь наполовину как человек, а наполовину как машина, которая поднялась на ноги и повернулась к нему. Крик Ника дал Кали достаточно времени, чтобы понять, что происходит, и приготовиться действовать. Однако биотическая волна ударила ее так сильно, что пистолет вылетел из кобуры и откатился в сторону. К счастью, она ударилась о стену плечом, а не головой, и поэтому не потеряла сознания. Она не знала, как Ник нашел их. Она знала только, что, напав на Грейсона, он зарекомендовал себя как угроза в глазах жнецов. Не думая, она поднялась на ноги и бросилась на перерез Грейсону, налетев на него как раз в тот момент, когда он поднял пистолет и начал стрелять в Ника. Она смогла сбить его с ног, но когда они оба коснулись земли, она услышала выстрел и вскрик Ника. Грейсон вскочил на ноги и свободной рукой схватил ее сзади за ремень. Он поднял ее, как мешок с мукой, и отбросил в сторону. Она полетела, неуклюже болтая руками и ногами. На этот раз у нее не было времени подготовиться, и она со всего размаху упала на пол лицом вниз. От удара у нее из глаз посыпались искры. Оглушенная, она не могла даже повернуться, чтобы посмотреть, что происходит. Кайленг увидел, как застрелили Ника. Пуля попала ему в живот. Когда мальчик, крича от боли, падал на колени, Кайленг уже действовал. Он видел, как пистолет упал с пояса Кали, и знал, что ему надо добраться до него, чтобы выжить. Грейсон отбросил Сандерс и в этот момент отвлекся, подарив Кайленгу несколько бесценных долей секунды. Он перекатился по полу и в прыжке дотянулся до пистолета перекатившись на спину, чтобы выстрелить в Грейсона. Ножницы были быстрее. Он еще тянулся за пистолетом, а они уже были рядом. Нога Грейсона выбила пистолет у него из руки с такой силой, что раздробила ему запястье. Убийца понял, что для него все кончено. Готовясь встретить смерть, он вгляделся в склонившегося над ним монстра. Вздрогнув от громкого выстрела, он только через секунду понял, что стреляли не в него. Грейсон начал клониться в сторону. За ним стоял Андерсон, прижимая к животу дробовик, который он держал одной рукой. Правая рука безжизненно висела. Он выстрелил еще раз, и Грейсон осел на пол. Грейсон лежал на спине, глядя в потолок и хватая ртом воздух. Он чувствовал, что жнецы покидают его тело. Их оболочка разрушилась, и они отправились обратно в глубокий космос, оставив Грейсона одного в последние минуты его жизни. Освободившись, наконец, от их влияния, он повернул голову, и мир начал расплываться. Он увидел, как Кали пытается подняться на ноги и улыбнулся. Он отвернулся и снова посмотрел в потолок. В поле его зрения возникли голова и плечи темноволосого азиата. Грейсон узнал его. Это был тот человек, который напал на него в камере Цербера. Жизнь замедлялась, и он услышал знакомый двойной выстрел из пистолета. Стандарт каждого убийцы Цербера. Две пули вошли в его череп, и в последний раз все погрузилось в темноту.